Глава восемнадцатая. Мария. Этим же вечером возвращаемся домой. Там одиноко и грустно. В доме так же пусто, как и в душе. Жалею о своем поступке. Мечусь, как раненый зверь. «Маша, ты не знаешь, почему они собирались улететь в Уфу через неделю, а летят завтра?» — неожиданно спрашивает супруг. «Что бы я не передумала?» — выдаю задушенно. «О чем ты?» Матвей нежно проводит рукой по моему лицу, смахивает раздражающую его слезу. Эмоции разрывают мой внутренний мир, и я обрушиваю на голову любимого мужчины правду. «Я отдала Майе Алису, и она бежит с ней в Уфу, пока я не передумала». «Ты что?» — взрывается Матвей и резко сбрасывает меня с себя на кровать. «Ты отдала ей мою дочь без моего согласия?» Я на такое не подписывался. «Матвей, ничего страшного не случится. Вы будете общаться по скайпу. По выходным будешь летать к ним в гости». «Маша, ты что несешь? Супруг впервые орёт на меня так, будто мы уже разводимся. Вытираю слезы подушкой. «Ди и Лиса, они как две пальчиковые батарейки. Без них прибор не будет работать. Понимаешь, они должны быть вместе». «Ты снова испоганила мой мир». Рычит мне в лицо муж. «Руслана сказала, у нас будет лопоухий мальчик», — шепчу последний аргумент. «Где мы возьмем мальчика? Ты не можешь, а я никогда не пойду больше на твоё сраное ЭКО. С меня достаточно», — режет рукой воздух у своей шеи. «Хватит, один раз сходил», — до сих пор аукается. Воздух в комнате дребезжит от его злости. Перекошенное лицо так близко к моему зареванному что прикрываю глаза и дрожу. «Мы возьмем ребеночка из дома малютки», шепчу отрывисто. Судорожно перевожу дыхание. «Издеваешься? Я отдал двух родных дочерей на воспитание брату, а сам буду бегать по стране в поисках ребенка, который заткнет брешь в моем сердце?» Матвей буквально сгорает от ненависти ко мне. Открываю глаза, смотрю на любимого мужчину, но не вижу его из-за пелены слез. Я сотню раз спрашивала тебя, уверен ли ты в своем выборе. Не хочешь ли развестись и найти нормальную? Но ты отвечал, что уже нашел. Что я для тебя самая нормальная. Получается, ты себя обманывал? Уходи, ты свободен. Можешь поступать как угодно. Я даю тебе развод. Сумасшедшие эмоции поджигают нас обоих, и мы сгораем до тлавых пламени. «Езжай, забирай Алису! Разорви ее, маленькое сердце, пополам! Давай дам тебе медальку, папа года!» «Пошла ты!» Матвей опрометью вылетает из дома, садится за руль спортивного кара и уезжает из дома. Матвей. «Стерва. Она сломала мне всю жизнь. Почему из всех нормальных девчонок я выбрал самую странную и ненормальную? Почему всегда был готов ради нее на все? Нельзя было так любить. Отчаянно, до боли в груди, до остановки сердца. Подъезжаю к дому брата, сижу в машине всю ночь. «Привет, лисенок!» – здороваюсь с дочерью по скайпу. «Папуля, а можно я поеду с сестренкой отдыхать в Уфу?» «Конечно, милая, езжай. Я буду звонить каждый день будить тебя вместе с солнечными зайчиками. Едва заканчиваю разговор с дочерью, как набираю майку». Документы Алисы подвезет мой водитель в аэропорт. Говорю отрывисто и бросаю трубку, не выслушав ее извинений. Мы сами виноваты. Наняли не ту суррогатную мать. Возвращаясь домой к жене, сидит растрепанная, заплаканная у дверей. «Матюша!» — бежит ко мне босиком по холодному паркету. «Я с ума сошла! Ты не отвечал на звонки!» — обнимает меня за талию. Подтягивается на носочках, расцеловывает мое лицо. дотрагиваясь до ее алых губ. Я тебя люблю. Взрываюсь внутренне. Не понимаю, как Маше это удается. А может, это не она, а ее троюродная сестра Аришка, нашкодившая 20 лет назад. Когда мы отдыхали в Сарачанах, будучи семилетними детьми, Арина пыталась приворожить своего дядю Сережу к кому-то. Нашпиговала яблоко приворотной запиской, а мы с Машей нашли то злополучное яблоко на шкафу и съели на пару. Усмехаюсь. Янтарные глазища блестят на бледном лице. Милая, все будет нормально. Будем ездить к ним в гости, общаться по скайпу. Глажу супругу по лицу, дарю ей исцеляющие прикосновения. Работает. Она расцветает. Будем ездить в гости. Шепчет Маша, снимая с меня куртку и футболку. От нашего общения искрит. Маша смотрит жадно на мои губы, но я не спешу отдаваться ей. Что ты говорила про лопоухого пацана? Мы найдем мальчика. Руся сказала, что он уже ждет нас. Она видела во сне. Ох, снисходительно смеюсь. У меня твои родственницы ведьмы вот где сидят. Показываю на себе, где именно... Провожу рукой чуть выше головы. «Воронцовы!» Виновато улыбается. «Ты меня, дурака, простила?» Оплетаю тело жены жадно руками. «Конечно, Руслана права. Я найду нам сына, объезжу все детские дома. Тем более, что мама сама займется проблемами Медил с завтрашнего дня. Вжимаюсь в сексуальное тело супруги. Как сильно я тебя люблю, и как мне повезло, что встретила тебя!» Шепчет Машка. Мои губы расплываются в улыбке. В обед желаем вдвоем дочери счастливого полета по скайпу. Вечером, чтобы солнечные зайчики хорошо спали и слушались ночную фею. Две пары синих и янтарных глаз глядят на нас с любовью.